— Тополь! — Ау! — я похлопал его по щекам. — В школу пора, Костя! Реакция ноль. Приложил ухо к его груди. — Хвала черному сталкеру! Я услышал хорошо знакомое мне тук-тук, тук-тук. Я снова похлопал Костю по щекам, полил ему на лицо из фляги, и лишь удостоверившись, что он в глубокой отключке, полез за стимулятором. Длинная толстая игла прошила одежду Тополя — пронзила кожу, и вот уже кровь разнесла по организму моего товарища вещества, способные поставить на ноги и быка. — Спасибо некробиотику Трофиму, снабжает меня новейшими лекарствами. Не бесплатно, конечно. — Что здесь происходит, нах? — спросил Тополь. — Широко простирает химия руки свои в дела человеческие, — ответил я, облегченно откидываясь назад. — Что ты сказал? — Это не я сказал, это химик Менделеев. К мертвому городу мы подошли уже в сумерках. Усталые, голодные и злые. Тополь прихрамывал. От усталости это с ним бывало. Я думал над тем, что с Бюрером-то в сущности нехорошо получилось. Шел себе Бюрер по своим делам. Может, его хозяева зоны куда-то послали. Или темные сталкеры. Шел он, значит а Тополь в него зачем-то выстрелил. В такой юридической оптике все дальнейшие действия мутанта представляются самообороны, а все наши действия... С формулировками я затруднялся, но на душе было как-то нехорошо. Еще у меня голова болела, так что туши свет. Боль пульсировала в голове, мигала, как праздничная гирлянда. Глазам было больно глядеть. Во рту стояла такая сухость, словно я дня три не брал в рот ни капли воды. В общем, типичная радость под названием «Остаточная акклиматизация». «Где ночевать будем?» — спросил Тополь, не отрывая взгляда со своего датчика аномалий «А что, варианты есть?» — удивился я. «Есть. Мне тут наследство привалило». «Что еще за наследство?» «Помнишь Нелиня?» Какого не линия? А, друга этого Ловчилы Шустрого из чистого неба? Ну да, его. Он еще в Анапу к дяде уехать собирался. И денег у меня занимал. А что с ним? Представь себе ничего, сказал, что со сталкерством завязывает. Все продал. А что не смог продать, раздарил. Короче, уехал в свою Анапу две недели назад. Можно уже делать ставки, когда назад вернется. Через месяц... Или к Новому году? Э, — Какий ты пессимист! — Пессимист — это хорошо информированный оптимист, — отшутился я. — Так что не лень? Свой схрон мне в мертвом городе завещал. Он его в детской библиотеке устроил. Говорил, камер слежения везде навешал, подходы заминировал. Там аптечки у него и боеприпасы. И кровать устроена. Короче, все, что надо сталкеру с дороги. Неплохо. Тебя послушать так не хуже моего в Ёлкином лесу. Но только... Что только? Не верю я в Нелиня твоего. Он всегда производил на меня впечатление маменькиного сынка, которому только из-за его везения все еще не оторвало голову. А на самом деле он отмычка переросток. Если смотреть объективно, по его умениям, место ему под шконкой. А вот глядишь ты, с нами, со сталкерами... На равных вроде бы. Ко всем на «ты». — Вообще-то я с тобой согласен. В оценке Нелиня. Но только какое-то имеет отношение к его схрону в библиотеке. На халяву ведь и уксус сладкий, так? — Нет, не так. Уксус сладкий на халяву, только если он уксус. А если он яд, тут уже совсем другая поговорка к месту. — Ты хочешь сказать, что у ненадежного, маменькиного сынка Нелиня, И места ночевок такие, ненадежные. Примерно. Ну, а ты что предлагаешь? Действовать по обычной схеме. Найти жилой дом, какой понравится. Желательно в большом жилмассиве. И там на первом этаже окопаться. Тополь громко вздохнул. Как видно, ему не нравилась эта идея. Окапываться, организовывать оборону. Когда можно прийти на все готово и просто лечь спать. Однако у меня была моя хваленая интуиция. Я не сдавался. Но «Ну, ты хоть понимаешь, что бесплатный сыр только в мышеловке? А ты хоть понимаешь, что зона — одна большая мышеловка с бесплатным сыром? Боишься мышеловок, не ходи в зону?» — окрысился тополь. Еще пять минут мы шли по дороге со взгорбленным асфальтом в напряженном молчании. Я размышлял, не слишком ли глупо с нашей стороны достать и включить фонарики? а Тополь, подозревая ни о чем таком, не размышлял. Я решил, что поссориться с Тополем еще раз, на сей раз из-за места для ночевки будет уже перебором, и елейным тоном спросил. «А знаешь, как у пиндосов, Костя? Мне буржуй недавно рассказывал, мы еще его призовой мартини пили. Там у них в Штатах мужик, когда с бабой столкнулись, чтобы значит это самое, они всегда выясняют такой вопрос. Твое место или мое место?» В смысле, у мужика будут любиться или у бабы? Ну и... Вот мы этих самых пиндосов мне напоминаем. Полчаса о ерунде припираемся. В общем, я сдаюсь. Пошли уже в твою библиотеку». Большое, крупное лепки лицо тополя озарилось улыбкой торжества. Мы вышли из леса и сразу же оказались на проспекте Вернадского, центральной улице Мертвого города. Это выглядело дико. Из леса и сразу на центральную улицу. Но мы-то с Тополем понимали, что советские архитекторы планировали широкий проспект не просто так, не для того, чтобы по нему ходили в лес за подснежниками, но с расчетом на то, что город вот-вот объявят комсомольской стройкой, и в него съедется молодежь со всего Союза. Тогда город разрастется, станет вдвое больше, затем втрое и начнется в нем полный коммунизм. Мечты, мечты. В конце улицы показалась стая псевдособак, особей семь Стая внимательно следила за нами, желая нам всего наихудшего. Ненавижу этих тварей. А вот тополь, похоже, им сочувствовал. Да ты не напрягайся, комбат. Это местные, я с ними успел подружиться. Даже кормил их пару раз. В первую секунду мне страшно хотелось сказать что-нибудь глубокомысленное по поводу способности людей обманываться. Но я все же промолчал. Лимит споров на этот день был явно исчерпан. Мы шли... По гофрированному асфальту в направлении перекрестка с улицей двадцати шести бакинских комиссаров там в доме номер двадцать шесть и располагался схрон горе сталкера нелиня нехорошо подумал я два раза двадцать шесть и тут же одернул себе оно ну ка отставить параною детская библиотека комминтерновского района кое-как прочитывалось на жестяной вывеске, густо заросшей ржавыми волосами. Это здесь? Это здесь. Библиотека располагалась в торце обычной хрущевки на первом этаже. Ко входу вело высокое крыльцо с перилами, за которые я бы браться не рекомендовал даже в защитной перчатке. Тополь шустро отыскал в тайном шхере, неподалеку от входа, ключ. бодров сбежал по ступенькам и отпер — бронированную дверь. «Добро пожаловать в обитель знаний», — провозгласил он, приветливо осклабившись. На улице уже стояли густые осенние сумерки, и неудивительно, что помещение показалось кромешно темным. Я по привычке пустил туда луч фонарика, а тополь сразу же зажег старомодную керосиновую лампу, которую взял с пола справа от входа. Она озарила схрон Нилиня неверным маслянисто-желтым светом. Библиотека представляла собой обычную трехкомнатную квартиру, переданную жрецам народного просвещения в 70-х годах прошлого столетия в вечное пользование. Из двух комнат был сделан читальный зал, стройные ряды парт, покрытых ныне толстым слоем ядовитой пыли, портреты Тургенева и Пушкина на стене. Третья представляла собой небольшое книгохранилище по совместительству библиотекарскую. именно там Мария Ванны и Ольга Петровна гоняли чаи, обсуждали подруг разведенок и смотрели на модном кухонном телевизоре с экраном величиной из блюдца сериал про Глеба Жиглова и Володю Шарапова сыщиков московского Угро. В библиотекарской было поуютнее, чем в читальном зале. Мы ступалем решили обосноваться именно там. Уселись на стуле вокруг видавшего виды стола, достали провиант и принялись ужинать. — Гляди-ка. — Свифт у них тут, — с набитым ртом сказал я, косясь на стеллаж с книгами по левую руку от себя. — Путешествие Гулливера. Любимая книга моего детства, между прочим.